вкусный банан. Глава 13. Встретимся на Амазонке. Джерри, как всегда, сидел на карнизе дома номер 77. Дом это стоял на углу двух самых оживленных улиц, а перепресток внизу некоторые даже считали центром города, а некоторые нет. Это всегда так бывает. Любители театра считают центром города и... Площадь, где стоит театр, любители спорта – стадион, любители поесть рынок, любители посидеть дома – свой дом, а любители побродить по городу – весь город. Но настоящий центр, села, города, страны или мира все-таки находится там, где сейчас находишься ты. В этом смысле Майкл был прав. Он любил говорить, что Бог внутри нас, а весь мир рядом с нами. Знаменитый 77 стоял на углу двух знаменитых улиц – прямой и кривой. Но называть геометрическими понятиями улицы довольно скучное занятие. И Джерри дал им свои названия, от которых прямо дух захватывал. Направо от дома, если сидеть на карнизе, на многие километры простиралась улица Больших Происшествий, а налево, если заглянуть за угол, медленно тащилась в гору улица Маленьких Приключений. Часы пробили 12 а запаха бензина Джерри клонила ко сну, прилетел воробей. — Ну что, Джерри? — Ничего, если бы что-то случилось, я бы тебя позвал. «Спасибо, Джерри!» «Ай, тоска!» — вздохнул Джерри. «Тоска и скука!» «Есть хороший способ под скуки!» «Какой?» «Давай объявим себе сегодня выходной день, и тогда мы сможем сказать, и это потому вокруг ничего не случается, что у нас сегодня выходной!» «Есть еще один способ борьбы со скукой!» — заметил Джерри. «Какой?» «Ты знаешь, что случилось с Магометом, когда к нему не пошла гора?» «Нет. А что с ним случилось?» Магомед сам пошел к горе. — Не понял, — пожал в воробей, — сегодня в участке дежурит Джек. Посижу у него на пульте. — Возьмешь меня с собой? — не ты сиди здесь, если что, дашь знать. Когда Джерри влетел через окно в зал управления, Джек с кем-то разговаривал. — Я приветствую вас, сэр, — сказал ему Джерри. Джек кинул ему головой и продолжал говорить. «Это не дело полиции, поверьте мне. Я понимаю, что это касается всей страны и невероятного права, но полиция тут бессильна». «Что случилось?» — спросил Джерри Джека. Джек нажал кнопку и включился динами. Голос динамик кричал. «Это ограбление века. Каждый час у нас крадут по миллиону, а ваш полицейский стоит на балконе для провожающих совершенно невозмутимым видом». «Я сделаю ему замечание». «Какое?» Я прихожу ему сделать вид, что он возмущен всем этим до глубины души. — И все? — взвискнул голос. — А что вы предлагаете? — Вы должны немедленно разогнать этих птиц. — Каких птиц? — спросил Джерри. Джек приложил палец к губам. — А почему бы вам самим этого не сделать? — Мы пробовали. Мы только включаем двигатели самолетов на полную мощность, они поднимаются в воздух, но через минуту снова садятся. — А самолет... — Самолет выключает двигатели. — Почему? — Он не может взлететь. Если хотя бы одна такая птица попадет в реактивный двигатель, самолет рухнет с пассажирами, и все погибнут. Это будет убийство, а убийство по вашей части. — Откуда появились эти птицы? — спросил Джерри. — Кто там все время влезает в наш разговор? — возмутился Джерри. — Это Джерри, сэр. Боюсь, что если он вам не поможет, то вам уже не поможет никто. — Он ваш начальник? — — Да, бывают ситуации, в которых он становится моим начальником. — Сколько там у вас птиц? — спросил Джерри. — Их невозможно сосчитать. — Почему невозможно? Надо быстренько пересчитать количество ног у этих птиц и полученную сумму разделить на 2 Зачем это вам? — Я должен знать численность превосходящих сил противника. Как вы думаете, что делает такая стая птиц в начале осени? — Думаю, они все летят на юг, — ответил динамик. «Разумный ответ. Я рад, что имею дело с умным человеком». «А почему они застряли именно на вашем аэродроме?» «Понятия не имею», — как бы извинился смущенный голос. «Честный ответ. Я рад, что имею дело с честным человеком». В этот момент в окно влетел воробей. «Что-нибудь случилось?» — кинулся к нему Джерри. В ответ воробей грустно зачирикал. «Боюсь, Джерри, что это самый неудачный день в нашей жизни. Прошло уже полдня». А на двух самых опасных улицах города ничего не случилось. Ничего. «Э, — Хорошо, — сказал жереб Динамик, — я согласен вам помочь. Вернее, подумать, как вам помочь. С кем имею честь? — Я главный диспетчер аэропорта. Расписание рейсов — это моя Библия, сэр. — Сэр, э, разрешите представиться? Джерри — попугай из приличной семьи. Динамик ответил на долгим молчанием, а потом хрипло переспросил, кто-кто. «Э, «Не волнуйтесь, сэр, если вы не знаете пугайского языка, ничего страшного. Я свободно владею человеческим».